Глава 11. Опять пошли благословенные деньки, денёчки золотые, с барашками застывших облачков, без дождичка, без ветерка, с водой горячей в шланге. Прям как в Москве даба. Москва, что мне Москва твоя, хоть провалилась бы она. Да тёплая такая, как из душа. «Стой, зараза! Куда ты льешь, овня такой, на флоксы бабики кипятком? В благоговейной тишине, дослушав утром метеопрогноз, она крестилась на приемник, говорила «Дай бог, не сглазили пони!» Канал зацвел, и жирные промасленные утки качались на воде, как поплавки, повесив мушистые носы перебирая ластами, взбирались на курган, обгадив берег, плыли дальше. «О, потеряла, потеряла! Зырь, смотри!» Теряла чайка в синей глубине серебряную рыбку и рисовала над потерей белые круги с пронзительным летящим следом криком. Он утку обещал поймать. Потом ощиплем и зажарим на костре. И бабе тоже можно утку пришибить. Вари себе, туши, пики, Бесплатный магазин. И рыба, и утятина, и дикая малина, и грибы. Арбузы только не растут. Зато приедет дядя Женя к Сашке, угощает. Бесплатный магазин. Все даром. Все в чужом саду. И только утка близко подплывет, зевая, он камень подходящий подберет, в кулак сожмет. А Сашка говорит. «Чего, дурак? Не надо!» под яблоневый спас щедра за труд воздать земля господня полны сады леса пятами кипят краснеют мельбы груши медовые тянут капли вниз и солнце светит сквозь налив большим морозом в закрома по ниточкам висят на чердаках сушеные бульоны тук тук в газету червяки от сыроежек не ступить На валуи волнушки даже и не смотришь, То под Берюзовик найдешь, То под осиновик найдешь, Два шага не пройдешь, а рядом белый. Но все равно у Сашки больше раза в три пакет Хоть из поганок добирай. О, поганкой до могилы жадность провожат. Добжанская пришла и рассказала, И Вакинский один набрал вчера опять, Сегодня помер, завтра хранят. Со страху есть не хочется грибы, уж лучше не поесть, чем за поганку к Богу в гости. Чего ты ковыряшь, конь ударен в зуб, ну? Все у нее то так, то сяк, семь пятниц в осереду. То ешь, не выбирай, чего Господь послал, то раньше смерти рот не разявай. На солнышке, на лавочке под окнами, пустой, ворча, Перебирает час второй, чего принес. Разломит, близко лупу поднесет, придирчиво посмотрит. Через один бросает гриб к плохим. «Чего бы ты? Нормальный шон. бельцы «Бельцы-то так и купушать нормальный!» «И чего? Они ж грибные!» «Та! грибные грибные лесом обушла война, Курганом мертвая земля! Сотлену небуту встают!» «Встают грибы!» Из мертвецов курганных небу, погляди, был человек, а стал волуй. Короткие дожди, большие грозы, земля сыра парит, нога скользнет по сену выжженной травы, поедет в и не упал еще, а тело все за миг до боли в боль летит, и сердце на кулак сожмет, что все в такую пропасть камни мухнет. И если удержался, не упал, потом опять тук-тук, живой-живой, тык-тык, тык-тык, тык-тык, и тихо-тихо, слава богу. Штрашнее смерти Петька, только помирать. На Василевских верстаке дядь Жениной ножовкой пилили доски в барже корабли, усеивая уголками спилов стружки. По шесть гвоздей вбивая в днище груз. Торжественно спускали плыть. На борт, ссыпая мелкий щебень, Команду пальцами в щепотки собирали по траве, Высаживая муравьев. Сплавляли по течению шлюзов к морю, То в Москву. Мочили в бочке ветки в луки, Связав веревкой тетевой, До блеска шкурили рябиновые стрелы, И стрелы улетали в небо и терялись, в выжженной траве. Кузнечики трещали, грызли слепни. Крестясь и охая, она спускалась по кургану, ходила бережком с ведром, совочком подбирая за коровами добро, распугивая изумрудных мух с навоза. И как не спустятся они, все Саша с тетей Любой загорают до обеда. И после полдника опять они читают книжки по тени. Арбузы астраханские уже везли в Москву от Волги. Большие, белые, в полосках синих, красных, трехпалубные плыли теплоходы, башни, корабли. Они читали с Сашкой с берега в перегонки, на солнце жмурясь «Грибоедов, Пушкин, Волгодон». Дождавшись, как потянет баржа, сами плыли к морю, обратной баржи, дожидаясь плыть назад. Он плавал по собачьи. Проплывая мимо хлестким кролем, Сашка из-под грибка руки смотрела, как на дурака, и осыпала водопадом брызг. Убрав ведро с добром в кусты, чтоб добрые люди клад не унесли, она сходила до воды, отбросив в тень цветастый сарафан, перекрестив канал, себя перекрестя, плыла, как Волга Дон сама, огромными кругами ряску разводя. Наплававшись, карабкалась по камням вверх, ссыпая вниз гранит в махровом панцире купальника, похожее на краба. Переодевшись за кустом, ломая ветки, опять вдевала ноги в два носка. — Какое лето, Люба, а! Какое лето! Петруш, до бабушки сбеги, покойник, третий часть один. Ну бо! чего мне ба, бессовестный такой, понукой вот понукой! Землей лежать бревно сгниеть. Куда, куда несет тебя, ляхай сила? Ведро-то совнями возьми! Багульник отцветал. С горохового поля тянуло вечерами одурью хмельной, зевалась с утра, лезли осы в рот. В тени с такой жары бродил на Бородинском сладким пивом квас, с него мутилась в голове и распирала майку, резинкой жала под трусы, щекоткой кислой поднималась горлом вверх. Она крестила рот с отрыжки, выплескивая жмых смородиной в кусты, варила из ревня кисель, и холодильник по ночам распахивался сам под натиском еще неваренных запасов. Набрали с Сашкой Иванчая по обрыву, Ссыпая с свеч сиреневых цветки в пакет, Держась за стебли, вырывая с корнем их. «Ща грохнусь! Мама! Тут крапива!» И Сашкина рука тянула вниз, И он тянул наверх добычу с Сашкой Из силы всей, царапаясь об подлые кусты, Пустой рукой срывая дикую малину, Ладонью в майку отирая красный сок. Сушили Иван-чай, добавив мятного вишневого листа, и пахло медом с летней пылью в доме с чердака. За кривенькой дверушкой верхних комнат жужжали в солнечных лучах оранжевые шершни, седые трутни сухо шлепались в траву и, облетавшись, стыдни потеряв, как будто выпустив кишки, Ползла тропинкой кулью матка с белым клейким шлейфом, и пчел, как из бульона, выхватывали в небе шустрые шурки. Добжанская пришла с плохими новостями, что в дальнем лесе псарня завелась, загрызла насмерть грибника. Всегда узнает-разузнает, свое вплетет, соседям разнесет, кого загрызли, кто загрыз, грибы ли ягоды в лесу. Грибки-то вер пошли, маслята говорят, щедрые о, сподни лето! Да разве в лес пойдешь такую смерть искать? Чего ж искать? Сама найдете. И ранним утром, по туману в дальний лес, с корзинками и палками ходили по грибы, и, чтоб не отравиться, она бросала в жарку полный репкой лук, следя, чтобы не почернела с яду слезна голова. И та, распарившись, чернела от свинушек, но еле с аппетитом все равно. — О, милый Господь, поем! Грибным распаром пахло в доме, уксусом и хреном, укропом, перцем, лавровым листом. Перехватив свекольными руками марлевый кулек, зажгут до хруста, выворачивая нитки, она цедила в таз густой рубинный сок смородин на желе. Закатывала банки, стирая сахарный угар с плиты, с варенья снимая пенку. Он ложкой деревянной соскребал краями таза сладкий вар, вылизывая позолоченные ягодки рисунка. Ищурясь сквозь вечерний свет, самой себе кивая, говорила. «Вкусно, Петька! Кушай, недаром бабушка ростить! И пап тоже так любил, а ты его убил!» Живые тени речек веранды копошатся, колючей глаза со светом пыльной бра, Жующий уголок сухого рта, Зашитого морщинами по краю, Который, разрываясь, выпускает страшные слова И запах чеснока. «Что смотришь? Сладко ешь, купить к похоронам. Чего? Неправду баба говорить? Убил! Теперь пустой гложешь, ложка-то пожалей!» Одна у бабушки у она. Он вспомнил, как купили с папой маме эту ложку на старой улице Арбат. «А может, купим маме вот такую ложку? Купим!» И был согласен маме все купить, что папа, не скажи. Но вот такую расписную золотую ложку даже лучше. Они повыбирали в ложках самую красивую из них и самую красивую из всех купили маме, пошли мощеный мостовой под скрипку, сначала приближаясь к нежному пронзительному звуку, потом в его кругу, потом спиной к нему, рука в руке. И скажем маме, это ложка счастья, тогда, что из нее не ешь, все будет вкусно, да? И бабы щи, и щи! И папа, улыбнувшись, подмигнул. Остановились покурить под рыжим фонарем, Петруша ложку черпаком подставил небу. На золотые ветки в ягодках рябины падал снег. Он языком слезнул его, слезнул еще. Снег в ложке счастья был, как сахар. — Уймись, — сказала, — ну, по кость уже угрыз. — Тут деревяшка, а не кость. — Туть деревяшка, а не туть. И, стукнув кулаком, себя по лбу вздохнула. Господи, глаза б тебя не видели мои. Варенье хочешь? Жалко, думаешь, бабе. Вон целый таз второй стоить, пока по банкам не разлил. Жопь подыми да и возьми. Он вынул ложку изо рта, лак облупился, ягодки облезли, но ложка пахла деревом и счастьем и оставалась вкусной, как тогда. Слюнёв не напусти забродить, чистую возьми. «Я не хочу!» «В чаек добавь!» «Я не хочу!» «Да что ж, не пить велит то баба, а попробуй!» «Не хочу!» «Что не хочу?» «Снельзев у них и слать к черту нельзя!» «Так в щелочку пролез!» «Да не хочу я!» Калиту на заперла дверь на замок, а черт в дому! «Сиди, что он, удобно?» «Да чего?» «Чего?» Варенье баба разрешила, вот и ешь, живот болит. С гостей все ходишь по берушкой, по кормушкам, баб дома не дает. Иди в уборную сходи, пока не темно, с утра горшки за вами вечно бабе выносить. И в сумерках веранды, сухо скрипнув, приоткрылась дверь. В густую темноту, куда-то вдальше, вечно, Где она под утренние сумерки сползает вниз спирин, Задев с будильным звоном крышку на горшке, Плеснув на пол и правдой застелив, Перекрестясь на выеденной тенью кутный угол, Сгибается, кряхтя, подняв горшок, Идет-бредет по горнице впустую, Выходит на крыльцо, Стоит бубня с самой собой, На всю беду одна, Выглядывая просыпающийся сад. Голошами скрипя спускается в туман, хромает по тропинке к передам, отдвинув ржавень на калитке, распахнув, горшок выплескивает в лопухи той стороной забора, и, оглядев дорогу, никто ли не идет, никто, угрюмо, светок обрывая сош, идет назад. Темнеет сад, чернеет лес, шурки вечерние чертят на звездном небе стежки. Баюкает на гамаке куста паук, задушенную муху, Сквозь стену радио бубнит. Она покойнику в окно стучит, но он не отвечает, исполоснув горшок, сплеснув, идет к крыльцу, Еще глядит на сад и затворяет за собой. Безлюдной, кажется, земля в усталый летний вечер, Мелеет синева Примятый сумерками разговор стихает, В смородине качает ветку птический возничок, И чайки отражения, воду прочертив, Летит огромной тенью по траве. Зеленый хоровод береговой в другую сторону Теченью несет сожженные лочонки листьев, семена. Стоишь на месте, смотришь, смотришь, Лес плывет, мелькая поселковыми огнями, И тонкая луна уносит дамбу Вдоль предосенней скатерти полей. Стекают в черноту обрывистые скаты, Туман, надышанный росой, Срезает стебли флокс. И без конца все это, Край за краем, вечно, За поворотом поворот, восход, закат. На темно-синем проступают звезды, Перебирает лапками жучок, Шуршит сверчок, плетет ловушку паучок. Все с целью, деловито, и бесконечности чудно и грустно Смотреть сквозь россыпи планет, как ржавенький буксир, пыхтя сердито, Толкает в черноту реки горбы щебня, ушедшие в атерлинии за край махины сухогруза. Петруш, болить-то? Нет. Ты, бабе-то, скажи, молчишь мне, партизан, тошнить тебя? Да не. А может, уголька подавим? Не. Не-не, а вонку. в дедовой коробке, бабе, с полочки достань. В грибах горчило? Нет. Припомни, говорю, горчило, а? Горчило? Нет! Чего урёшь? Тогда на всякий случай. И, раздавив на ложке ложкой уголек, Водой из чайника плеснула щедро, С ложки выкипела серой пенкой в скатерть. «Ну, будет счастье, петь через край!» Подтер лужицу трепушкой. «Шмяшной черток, Вон, губы черные утри! Да дай сама! Не на-да-ба! Чего? Этим стол же! Кто? Чего ты врешь-то?» И маленькие щурки и глаза — Смотрели из обиды беспокойно и сердито, Что правда ей не докажи, Что правда всякому своя. В зубах хрустела угольком, А в животе варилась жалобно Тию, то целым пароходом, Ту-у-у, ишь ты. Плотнее запахнув надевку, Она смакнула чайный пот с лба Все той же тряпочкой, И бедность кухоньки чумазой. Еще тоскливее оттенила оплывшее угрюмое лицо, морщинами заштопанные губы, тяжелые мешки припухших век. — тю Ишь ты! — Ту! — Ишь как! — Петруш! — Чего? — Чего? — Хоть баба-то помрёть, чего ты делать будешь? Он промолчал. Она вздохнула. Тебе что, баба, есть, что, бабы нет, Шквозь стенку смотришь? Стена-то будет суп тебе варить? Я сам сварю. Сварить-то голодь учить. Из чего? Сварю. свари, походишь. Похожу. И походи, вот походи, и походи, Куда никто не ждет. Об двери обтяшись, поустругайся. Петя... Чего тут тесно, бабе, тут вот тянет? И говори с тобой, над надхробный понумарь, помрет ту бабу, говорю, умру, Покойник тоже вон помрет, Один-то станешь на земле. И что? Да что? Женись. Ты, баб, вообще женись, Себе и муха не живет, и яблони не родить. Роди, дитять, они тебе внучать, такая радость, что ты. Я бы собаку заведу, овчарку. Собака не жена, жена бывает собака. Она сама смехнулась шутки не смешной. Как повезет, Господь жену пошлет, или собаку, а и собаку у хозяини бывает по горше мир плачь. Хорошим людям в жизни не везет. Вздохнув. Себе причислила обид, еще вздохнув, задумалась о них. Что, баб, твой бог хороших, что ли, не любит? А? Не любит бог хороших? Язык твой, черт, хвость! Смотри, полезеть ночью, да удушить будешь спать. Я, баб, не буду спать, не будешь забаюкаить тебя. Оденется за маму-то, придете. До сядеть на кровать, До смерти забаюкаить, увидишь. Как бабу вижу? Я ж умру. Умрешь, нехитру делу, В щак родиться помирать. Зачем тогда детей рождать? А не рожай, женись на овчарке. Она тебе вошней и загрызет. Он замолчал. Она протерла на на окне, В три пальца оставляя черный след — Размазала ладонью по стеклу И сад ночной проглянул в проруби парной. «Дурак! Не баба жизнь научить поживи!» Ударил мотылек ночной С той стороны по полынье из света И муха по проползла. «Петруш! Аба!» Добжанская слыхал, чего сказала? «Что?» «В Ивакину жила такая вот!» Шесть кошек в доме собрала за место деток, а померла, так кошкам стало исть. И что? Да что? Они ее и съели. И чего? Не знаю прям какой, без жалости живешь. Давление, что ли? Чего-то крутить? Петь? Чего? Да что ты все, чего, да что заладил? Петь? Уйди-ка к бабе. А чего? «Чего? Хмура земля могила, хоть раз-то бабушку обним. Чего ж ты думаешь, бабу-то тебя не любить? Ой, кормить, не любить, а? Не любить, Петь, ой, не любить. Чего ж любить, когда то хронять, то хорони?» Она вздохнула. Он снова ложку облизнул и облизнул. За дальним лесом догорал закат. Река курила, над полем, вознесенная туманом, парила в небе колонча водонапорной башни, на красном черная стена с ржавой лестницей на небо, с горящим солнцем в блюде вышки строжевой. Вдвоем прошли дозором сад, укрыть, полить, поправить то, что не поправить, на что не хватит силы рук и времени поднять. Все здесь так жалобно, упрямо, бестолково. Весь день труды, не покладая рук, Поденщина не принесет плодов отрады. Садить, полоть, копать, редить, А ничего не уродиться, А уродится жук пожрет, подточит муравей. Она прищепит в пальцах колорадо, Дожмет галошиной клопа, Изъеденную тлями ветку оборвет. Из чайника горячим кипяточком на ночь, глядя, Под дом плеснет приживок к муравьям, И, глядя в черные ручьи, текущие с подмыва, спросит, На что ты, Боже, создал их? В зеленой черноте стволов, как воск, стекает солнце, Прикрытый стайками березок со спины, Поселок дачный завистливо глядит на деревенские дворы, А те карельским срубом, Резными ставнями насмешливо Лениво щурится в ответ Сквозь чистоколы ров Большим хозяйством, С угрюмым вороватым озорством, С которым испокон глядит мужик На труд заезжих москвичей. Ее возок, тазы, пустые ведра И рваным войлоком прикрытый огород, Изъеденный жучьем, пожженный тлей И солнцем сад, рябой щевель, Сухой чеснок, малинов, пустоцвет. Не жизни жалко петь, жалко некому жалеть. Звонок велосипедный звякнул, загремел багажник. Пыля дымя, забором вниз промчалась Сашка. Как пулемет, тра та та, -та и нет. Она, качая головой, сказала вслед. — Ой, легка девка, стрякоза, куда вот на ночь хлядя понесло? Все думать шею сломить, дальше веселей. Что только любк смотреть. Собак, как блох, собаки загрызуть. Чего, баб, у тебя все загрызут, да загрызут? И комара смахнув, пообещала. Загрызуть, а не собаки загрызуть, так комары. Ой, мамочки мои, шаповнику бодрали. Так это же за калиткой, баб! Чего ж тебе калитку то не наш?» «Я думал Василевских». «Думал ты. Подумал раз, подумай два. Еще один нашелся коммунист чужим горбом». «Ну ты, хляди, какие ходить!» «Поналюбили вас. чего не наш, то мое. Вщак тварь чужим забором в рай. Не кушелек забрать, так в душу плюнуть». «Господи, пусти! О, шишки Божьи царство растащили, прости, Господь, немирная душа моя. Вщак Божий человек, пока гряхи, земля ровнить. Покойник Василевским мож сажал твоим, да духу их не было туда. Пошла блуха кота учить, что баба не жила, а он все знат. Лопух ты, Петька, в лопухе крапива. пойдешь по миру, исти ли мир искать? Вот тут, ба, их малина, это ихний. Тьфу, чего уже? Еще тебе сказать. Покойник, говорю, сажал его. Дождалась вера, как зреет у с собаки. Зеленьем урвали все. От божьи люди, сатана, Христа продали и Христову берут. Чего хлядишь? Калитку-то запри. Легли. Науку с жизнью папы полистав, Она сказала из постели. «Петруш, я вот чего!» Могильщика бы нам!» «Кого?» «Могильщика, жука!» «Зачем?» «Под дом, чтоб муравьё побил!» «Они и тлю едят, и колорада!» Написано вот тут. «Держок один, там и другой!» «Скликаются на падаль. «Так муравьи ж живые, баб!» «Жавых убьют!» «Потом скликаются уже!» «Какие, бы? «Иди, вот фотография есть». Он вылез из постели смотреть на фотографию жука, чтобы знать, какого ей ловить. «А, этих знаю, видел». «Знаешь, так найди, найду. Все у тебя вот так. По первым снегушкам найди, потом найду. Чего ж все дело наперед? Сживу, потом воскрешу». Жить, то не начерно писать, не перепишешь. Рыба хвостим не плывет, в уроны не летит. Где бегал волк назад от зайца? Что зад за олком сысть, не то. Как жил, с тем и помрешь, то ясен свет. Писала ручка черновейка, вышло, чем помянуть. Он хмыкнул в уголок, повыше одеяло натянул, смотрел на крапчатый узор в оплешках старого, с Москвы еще ковра чтоб на заштоп ейсь назад, Из лыси в волос не растет, Из зубы съел зубь, Там спросить, как пожил? Да как? Как все пожил, да помер? На страшный суд то поздно о прощениях просить. Боб, а расскажи про страшный суд. Он так любил, когда она про страшный суд расскажет перед сном. Комар пищит. На тумбочке Айвенга, Сашкин, Ёлки на горе, баранка, Сам лежишь, покрепче одеяло, С головой, живой и, слава Богу, недоступный злой неправде, о дне последнего пришествия его. И явится знамение в тьме без звезд, Разверши бездны, увидеть племена земные Осподу Христа, грядущего на облаках В великой славе. Сие есть он, никто иной, и трубы вострубят, и заиграют сбор, и огненные реки потякуть, во ангелы, откроют судьи книги, восстануть жив и мертв Пред ним в долине Иосафат в день ярости его. И поздно будет клясся и прощение просить. Чечась проси. Да что я сделал-то? Пересчитает всех. Поставить овен справа, Волчищ слева скажет овнам, «Добрый я, наследуете царствие мое!» «А волчищам идите злые от меня, Как я ушел от вас, когда не дали мне!» «И онемеют волчища и спросить, В чем ты нас просил?» «Как спросит, если они онемеют?» «Спросить!» И ответить, не дали меньшему меня, Не дали мне, что дали меньшему меня, То дали мне. А Муравьев? Чего? Ну, Муравьев считает? Их-то? Ни, Их разве сосчитаешь, проклятущих? Он хмуро посмотрел в прямоугольник Гибели Помпеи в раме за стеклом, В окно, в квадрате черном Ветер крался по малине, Сгибал траву, И листья шевелил, над темными волнами сада Мерцала мамина звезда, чуть-чуть пониже Горел в окошке Сашки Василевских огонек.